Глава 21 Короткая служба королю. На следующее утро а р а б а л л у Бишоп разбудили пронзительное пение горна и настойчивый трезвон судового колокола. Голова слегка кружилась после вчерашнего. Она крепко приняла на грудь вместе с лордом Джулианом и с трудом смогла уговорить его светлость вернуться спать в свою каюту. Да что уж там, она его просто вытолкала в за ш е й когда после литра рома молодой человек стал слишком нежен и настойчив. Постепенно до нее начали доходить и другие подозрительные звуки. Из кают компании доносили стопот ь ног, хриплые крики, отборный английский мат и оживленная возня. Это совсем не походило на обычную судовую работу. Терзаемая смутными сомнениями, Арабелла поднялась с постели и быстренько оделась. Лорд Джулиан встал несколько позже — поскольку добавил с горя еще и в своей каюте. Но и он торопливо накинул камзол и вышел на палубу в тапках на босу ногу оглядеться. «А что тут у нас творится-то? Мариманы!» Впереди, справа и слева от Арабеллы, простиралась безбрежная гладь океана, сверкавшая с золотом под лучами оранжевого солнца, которая еще только наполовину вышла из-за горизонта. Над головой зевающего посланника короля возвышалась облачная гора парусов, поднятых для того, чтобы поймать утренний бриз. На шкафуте, где еще прошлой ночью так мирно, культурно шел концерт народной пиратской песни, сейчас лихорадочно работали человек 60. с т е т У витых перил, полуюта капитан б л а т ожесточенно спорил с одноглазым Верзилой Волверстоном. Голова лейтенанта была повязана красным бумажным платком, расстегнутая синяя рубаха открывала дочерно загорелую грудь, За широким поясом торчали два итальянских пистолета, а на перевязи болталась огромная абордажная сабля. Едва лишь показался лорд Джулиан, как они тут же вежливо заткнулись. «Доброе утро, господа!» — первым поздоровался его светлость. «Нифига подобного, сэр!» — сказал Блад, своеобразно отвечая на приветствие. «Я допустил большую ошибку. Мне не следовало бы так близко подходить к Ямайке». «Но мы жутко торопились избавиться от вас. Посмотрите-ка сюда!» Взглянув в ту сторону горизонта, куда ему указывал капитан, лорд Джулиан ахнул от изумления. Не более чем в трех милях к западу от них лежала земля, тянувшаяся ярко-зеленой полосой. А милях в двух со стороны открытого океана шли три огромных белых корабля. «Это часть Ямайской эскадры», — спокойно пояснил Блатт. Мы встретились с ними на рассвете и пытались улизнуть, но они начали погоню. А так как бедняжка а р а б е л уже четыре с лишним месяца в плавании, то у нее слишком обросло ракушками дно, и она не может развить нужную скорость». Волверстон, засунув огромные руки в широкий кожаный пояс, насмешливо глянул на английского посла. «Похоже, что вашей светлости придется еще раз побывать в морском бою». «Но лично я считаю», — перебил капитан Блатт, что мы не можем драться в таких невыгодных условиях». «К черту в ноздри все их условия!» Волверстон упрямо выставил вперед массивную челюсть, заставляя лорда Джулиана невольно наклонить голову. «В Маракайба они были еще хуже, но мы всем носовали и захватили три корабля. Даже когда мы пошли на бой с Доном Мигелем, преимущество тоже было не на нашей стороне». «Не спорю, но они были испанцы». «А чем эти лучше?» «Неужели мы должны бояться этого неуклюжего барбадосского плантатора?» «Питер, ты странно ведешь себя сегодня? Я бы сказал, как истеричная б а б Обидное слово оборвал грохнувший позади них пушечный выстрел. «Это сигнал лечь в дрейф!» — равнодушно заметил Блад и покорно вздохнул. Вот тут могучий бывший каторжник буквально вскипел. «Да я скорее встречусь с б и ш е п о м в аду!» чтобы выпить по чашечке кипящей серы, чем лягу в дрейф по его приказу. Его светлость поспешил вмешаться в разговор. «Господа пираты, вам нечего опасаться полковника б и ш е п а Учитывая то, что вы сделали для его племянницы и особенно для меня...» «Вы не знаете полковника, сэр!» — хрипло расхохотался одноглазый великан. «Не ради племянницы, не ради дочери, не ради даже собственной матери он не откажется от мести». Это кровопийца и гнусная тварь. Даже самые отвязные вампиры на т о р т у г е милосерднее его. Мы с капитаном знаем это на своей шкуре. Мы были его рабами. «А я уверяю, что ничего страшного не случится. Не волнуйтесь!» С величайшим достоинством, переходящим в пафос, сказал его светлость. «Ведь здесь же я! Я!» Теперь уже в полный голос рассмеялись, наверное, половина команды, отчего лорд Джулиан слегка покраснел и вынужден был повысить тон. «Уверяю вас, мое слово кое-что значит в Англии», — обиженно надулся он. «Но здесь, черт вас побери, не Англия!» Тут грохот второго выстрела заглушил его слова. Ядро шлепнулось в воду неподалеку от кормы. Блад перегнулся через перила к белокорому молодому человеку, стоявшему под ним у штурвала, и сказал спокойно, «Прикажи убрать паруса, Джереми, мы ложимся в дрейф». Но Волверстон, быстро нагнувшись над перилами, проревел, «Стой, Джереми! Не смей!» Блад с грустной улыбкой положил ему на плечо руку, мягко переходя на болевой прием. «Спокойно, старый волк! Спокойно!» «Успокаивай не меня, а себя, дорогой Питер!» «Уж не хочешь ли ты отправить всех нас обратно на плантации из-за твоей любви к этой холодной, надменной девчонке?» «Молчать!» — внезапно рассверепел Блад, но Волверстона было не остановить. «Я не стану молчать! Из-за этой проклятой, многослойной юбки ты стал трусом! Ты трясешься за нее, а ведь она племянница проклятого б и ш е п а «Клянусь богом! Я взбунтую команду! Я подниму мятеж! Я пойду на конфликт!» «Все лучше, чем сдаться и качаться в петле, в порт-рояле!» Их взгляды встретились, словно клинки абордажных сабель. В одном был мрачный вызов, в другом — притупившийся гнев, удивление и боль. «Я никого не сдаю, речь только обо мне», — тихо пробормотал Блад. «Бишоп сообщит в Англию, что я схвачен и повешен. Ему достанется вся слава, а моя смерть удовлетворит его личную ненависть». Я готов сам явиться на борт его корабля, вместе с мисс Бишоп и лордом Джулианом, но только при условии, что Арабелла будет беспрепятственно продолжать свой путь. Он согласится на такую сделку. А мы? Нет! Яростно зарычал одноглазый повстанец. Ты окончательно спятил, Питер, если готов поверить слову мясника б и ш е п а Они по-любому пойдут в погоню и навежут нам бой с тобой или без тебя. «Если уж подыхать, так всем вместе!» «Мы и подохнем, не пройдя полумили под их утроенным огнем! Им даже не нужен абордаж! Достаточно встать полукругом и расстрелять нас издалека! Я должен сдаться, чтобы спасти вас всех!» Волверстон длинно и замысловато выругался, но вдруг внезапно смолк, увидев уголком своего единственного глаза нарядную фигурку в сером шелковом платье. Мужчины так орали, что не заметили к р а д у щ и й с я к ним Арабеллы, а также Огла, который стоял несколько подаль о в окружении двух десятков зубастых канониров. Крупная и изящная одновременно, она встала перед ними в скромном платье из блестящего в утренних лучах шелка. Ее щеки покрывал легкий румянец, длинные ресницы призывно вздрагивали, а в ясных карих глазах светилось живое сострадание. Мисс Бишоп была без шляпки. Так что утренний б р и з ласково шевелил ее густые волосы, тающие в рассветном золоте. То есть девушка красовалась как могла, несмотря на мешки под глазами после вчерашнего. Но поверьте, ее это не портило, а наоборот, придавало легкий шарм свободной, независимой женщины. Разве что шестнадцати кошек не хватало. «Что здесь происходит, лорд Джулиан?» — спросила она. «Я не поняла». Как бы в ответ на ее вопрос... Послышался третий пушечный выстрел с кораблей, который она удивленно рассматривала. Нахмурив брови, Арабелла Биша бросила требовательный взгляд на Блада и Волверстона. Они молчали и тоже чувствовали себя очень неловко. «Это корабли Ямайской эскадры, вашего дядюшки!» Наконец ответил ей лорд Джулиан. «Боюсь, они собираются потопить нас!» Любопытную девушку... Явно д у ш и л еще куча вопросов, но ее вежливо оттеснил старина Огл, за которым спешили его верные вампирские канониры. Дело определенно принимало нехороший оборот. Наверху трапа путь Оглу преградил Питер Блад. «Что за байда, укуси меня, вампир!» «Ты канонир, и твое место на пушечной палубе. Какого с е в е р н о г о мха ты ушел оттуда?» Резкий окрик остановил Огла, но жутким усилием воли он таки осмелился возразить Бладу, «Капитан!» — сказал он, указывая дрожащим пальцем на преследующие их корабли. «Нас догоняет полковник б и ш и п а мы не можем уйти не в состоянии драться. Что ты думаешь делать?» Выражение лица Блада стало еще более суровым. Присутствующим показалось даже, что он стал как-то выше ростом. «Огол!» — сказал он холодным и безжалостным, как стальной клинок голосом. «Это не твоего ума дело. Твое место на пушечной палубе, поэтому ты...» «Немедленно вернешься туда со своими людьми. Или я...» Но тот храбро прервал его, чувствуя за спиной поддержку грозных канониров. «Речь идет о нашей жизни, капитан. Лучше объясни. Угрозы бесполезны». Впервые за всю пиратскую деятельность Блада подчиненный отказывался выполнять его приказ. То, что ослушником был один из его верных товарищей еще по Барбадосу, старый, верный дружище Огол, заставила доктора задуматься на секунду, и рука его задержалась на рукоятке пистолета, засунутого за пояс. «Это никому не поможет», — честно предупредил Канонир. «Парни согласны со мной и вправе настоять на своем». Все увеличивающаяся толпа пиратов, которой добавились и вампиры, шумно зароптала за спиной старого артиллериста. Капитан мельком взглянул на них, Постарался мысленно запомнить каждого из самых громких, а потом перевел взгляд на главного возмутителя спокойствия. «Значит, ты пришел дать мне совет, не так ли?» — спросил он с опасной нежностью в голосе. «Да, капитан, мы тут все посоветовались и решили. Вот она!» Он указал кивком головы на Арабеллу. «Вот эта девица, племянница самого губернатора Ямайки. Мы требуем, чтобы она стала заложницей нашего спасения!» «Да, правильно! Пусть послужит хорошему делу! За борт ы ее! Тьфу! Типа нет, конечно, не в этом смысле!» Перекрикивая друг друга, взревела толпа корсаров. Капитан Блат никак не изменился в лице, но в сердце его закрался страх. «И как вы намерены сделать мисс б и ш п такой заложницей?» «Да легко, капитан. Очень хорошо, что она оказалась у нас на корабле. Прикажи лечь в дрейф и п р о с и г н а л и т им». Пусть они пошлют шлюпку и посмотрят, что племянница губернатора здесь. Потом скажем им, что если они попытаются напасть, то мы сначала повесим ее, без обид, мисс, ничего личного, а уже потом будем драться. Уверен, это охладит пыл полковника б и ш е п а «Черта лысого это охладит!» Насмешливо в ступился Волверстон, становясь плечом к плечу рядом с Бладом. «Кое-кто из этих желторотых птенцов может поверить твоим басням, но не тот!» кто реально мучился на плантациях б и ш е п а «Если тебе, Огол, вздумалось сыграть на родственных чувствах этого кровожадного мерзавца, то ты еще больший дурак, чем я всегда думал!» «А вот это было обидно!» о н о кроме пушек, конечно, в пушках ты гений!» «А вот это было приятно!» — р а з о л у б а л с я Огол, но вовремя опомнился. «Так что же делать-то?» «Мы будем драться, друзья мои. Мы...» «Как мы можем драться? Их трое!» «Против одной нашей Арабеллы мы должны прикрыться девицей! Она наш единственный козырь!» Его слова были заглушены одобрительными криками пиратов. «Они все ближе!» — воскликнул Огл и, наклонившись над поручнями, скомандовал. «Положить руля к ветру!» Пит, стоявший рядом с рулевым, показал фак перевозбужденному канониру. «Пошел ты к дьяволу в душу, Огл! Я получаю приказы только от капитана!» «Или ты выполнишь мой приказ, или мы поднимем мятеж и...» «Стойте!» — опомнился Блад, решаясь на отчаянный шаг. «У нас есть другой выход». Он искоса взглянул на приближающиеся корабли и скользнул взглядом по мисс Бишоп и лорду Джулиану, стоящих в нескольких шагах от него. Арабелла была бледна. На щеках красные пятна, ротик полураскрыт. Она ждала решения своей судьбы. «А какие кардинальные решения предлагались, вы сами слышали, да?» «От виселицы до утопления. Веселуха!» Между тем, команда, поглядывая на английские корабли, теряла терпение, требуя от капитана немедленного ответа. «Какой еще лучший выход? Повесим ее! Хоть какое-то удовольствие! Испытаем наш единственный козырь!» Питер Блат, никого не слушая, мысленно взвешивал за и против. Толпа корсаров, настроенная обнаглевшим оглом, быстро выходила из подчинения. такой момент убеждать их, что сейчас он один сдастся и все будет чики-пуки, Бишоп уйдет, ямайская эскадра пожелает им счастливого пути, отпустив грабить и дальше, как он надеялся, казалось уже чистой воды идиотизмом. Блад отчетливо понимал одно. Если даже они согласятся на его пленение, то от своего намерения сделать Арабеллу заложницей все равно не откажутся. а добровольную передачу самого Блада английскому правосудию запросто используют как дополнительный козырь в игре «Кошки-мышки» против обуревшего губернатора Ямайки. «Это же пираты! Люди без чести и совести, зацикленные на одной выгоде. Так какой смысл тогда рисковать головой? Причем не только своей!» «Из-за нее мы попали в эту западню!» продолжал вдохновенно бушевать лысый канонир. «Из-за н е ё и из-за тебя!» Ты рисковал нашими жизнями, чтобы доставить эту миленькую леди на Ямайку. Кстати, да, она вполне себе ничего. Но мы не хотим совать свою шею в петлю ради твоего удовлетворения. Медлить было немыслимо. Люди открыто отказывались ему повиноваться. Вот-вот они стащат девушку в трюм, а там уже... Решение, принятое Бладом, мало его устраивало, но другого выхода у него не было. — Шкипер! — он перегнулся через поручни. — Положить руля! «К ветру! Лечь в дрейф и просигналить, чтобы выслали шлюпку!» На корабле мгновенно воцарилось молчание, таившее в себе изумление и подозрение. Никто не мог понять причину такой внезапной уступчивости капитана. Но дисциплинированный Джереми п и т хотя и разделял чувства большинства, то есть ничего не имел против мисс Арабеллы, но все равно хотел жить, мигом п о в и н о в а л с я Прозвучала команда, И после короткой паузы человек 20 пиратов дружно бросились выполнять приказ. Заскрепели блоки, захлопали, поворачиваясь против ветра паруса. Рушащаяся дисциплина восстанавливалась буквально на глазах. Капитан б л а т пальцем поманил к себе лорда Джулиана. Его светлость подошел, удивленный и даже ошеломленный столь внезапной уступкой доктора мятежным канониром. Продемонстрировав лорда Джулиана, капитан кратко и четко сообщил команде о предложении, к о т о р ы ю ему вчера сделал Уэйд. «Его светлость может вам подтвердить, что я отказался, сочтя этот патент оскорбительным для себя. Те из вас, кто пострадал по милости короля Якова, легко поймут меня. Но укуси меня, вампир, в нашем отчаянном положении привередничать не приходится». Он бросил взгляд на корабли, почти уже догнавшие Рабеллу. «Я готов пойти на королевскую службу и этим прикрыть наши задницы». На мгновение все оцепенели, как от удара грома. А затем поднялось настоящее столпотворение. Крики радости, вопли, раздражение, смех, угрозы, слезы, аплодисменты и яростные плевки на палубу смешались в единый безумный ор. Капитан Блат вновь умудрился вернуть себе доверие и симпатии. Большая часть пиратов бурно обрадовалась такому выходу, и радость эта была понятна. Люди, видя неизбежную смерть, вдруг получили шанс спастись. Но некоторые еще колебались, например, тот же Огл. «А посчитается ли б и ш п с королевским патентом?» На это высокомерно ответил тощий лорд Джулиан. «Бишоп не посмеет пренебречь властью короля. Даже если он сам рискнет хоть что-то сказать против, офицеры из к а д р ы никогда его не поддержат». «Одно мое присутствие само по себе уже служит достаточным гарантом безопасности для кого угодно». «Может сработать, парни», — подумав вынужденно, признал Огл. о «А если кто-то не хочет идти к королю Якову?» На это Блад уверенно разъяснил. «А если кто не желает идти на королевскую службу, то и не надо. Я иду только с теми, кто этого хочет. Но пусть никто не посмеет тронуть тех, кто не пожелает идти за мной». Таковы условия, на которых я продаю себя королю. Пусть лорд Джулиан, представитель министра иностранных дел, скажет, согласен ли он с этими условиями. Прожженный интриган Уэйд согласился немедленно. Ибо, как было сказано английским парламентом, обещайте что угодно, вешать будем потом. И на этом дело, собственно, закончилось». Лорд Джулиан поспешно бросился в свою каюту за патентом, весьма обрадованный таким поворотом событий, давшим ему возможность столь успешно выполнить уже практически проваленное поручение правительства Великобритании. Тем временем Боцман дал сигнал на королевские корабли, вызывая лодку. Пираты на ш к а ф у т е столпились вдоль бортов, с почтением и страхом пялись на огромные, величественные галеоны, подходившие к к о р а б е л л Мисс Бишоп все время не сводила с б л а д о сияющих глаз, но сейчас выражение ее лица изменилось, потому что капитан был мрачен, как туча. До девушки дошло, что его гнетет вынужденно принятое решение, и она легко прикоснулась к рукаву капитана. «Вы поступили правильно», — сдержанно похвалила она, «даже если это идет вразрез с вашими жизненными принципами». Питер хмуро взглянул на кореглазую красавицу, из-за которой пошел на эту жертву. «Но я не понимаю, почему вы сразу отклонили предложение лорда Уэйда, ведь почетная служба королю — это...» «Служба королю Якову?» — насмешливо переспросил он. «Англии!» — укоризненно поправила она. «Страна — это все, сэр, а суверен — ничто, пыль. Король Яков уйдет...» Придут и уйдут другие, но Англия останется, чтобы ей честно служили ее сыны, не считаясь со своим озлоблением против людей, временно стоявших у власти. Ну, мне так кажется». Питер Блад несколько удивился такому глубокому словарному запасу и философии. «Укуси меня, вампир. Умная защита!» Приподняв шляпу, одобрил он. «Вы должны были бы громко сказать это й команде. Но раз уж пошла такая пьянка... «Не кажется ли вам, что почетная служба короне могла бы восстановить честное имя человека, который был вором и пиратом?» Арабелла быстро опустила глаза. Ее голос дрожал. «Если он хочет знать, то, может быть... Нет, даже наверняка. Видимо, в горячке. О нем было вынесено слишком суровое суждение. Дошло?» Синие глаза Блада сверкнули, а плотно сжатые губы смягчились. «Вполне». — сказал он, вглядываясь в нее с какой-то странной, почти вампирской жаждой во взоре. — На ваших условиях даже служба королю Якова может показаться мне относительно терпимой. Взглянув на море, Блад заметил шлюпку, отвалившую от одного из больших кораблей, лежащих в дрейфе не более чем в трехстах ярдах от них. Бывший доктор, хотя бывших докторов не бывает, вдруг почувствовал прилив новых сил и той невероятно освежающей бодрости, как это бывает у людей, ощутивших движение ветра надежды. Он предложил мисс Бишоп собрать свои вещички, чтобы быть готовой перейти на судно к родному и нежно любимому дядюшке. Потом вместе с Волверстоном стал рассматривать в подзорную трубу приближающуюся шлюпку, в которой сидели 12 г р е б ц о в под командованием о ф и ц е р о в Красном. «Это не Бишоп?» полувопросительно, полуутвердительно заметил Волверстон. «Естественно!» — насмешливо хмыкнул б л а т складывая подзорную трубу. «Старая скотина не рискнет второй раз заявиться на борт Арабеллы!» «Точно!» — с иронической злостью воскликнул Волверстон. «Полковник, видимо, совсем не жаждет появляться здесь лично. Он уже побывал на этой посудине, когда мы заставили его поплавать, обгоняя вампиров!» «Ха!» «Действительно!» Вместо бывшего плантатора б и ш е п а на Арабеллу вскарабкался по трапу некий лейтенант Келверлей, деловой, самонадеянный офицер, недавно прибывший из Центральной Англии. Было ясно, что трусоватый полковник б и ш е п тщательно проинструктировал его, как именно следует обращаться с проклятыми пиратами. Выражение лица Келверлея, когда он вступил на шкафут Арабеллы, было надменным, суровым и презрительным. То есть полный идиот, не имеющий ни малейшего опыта от соприкосновения с реальностью, если вы поняли. Капитан Бладт с королевским патентом в кармане стоял рядом с лордом Джулианом. Кэлверлей был слегка удивлен, увидев перед собой двух модно одетых людей, так резко отличавшихся от обычных пиратов. Свирепая орда полуобнаженных мужчин, стоявших полукругом вдоль борта, нагло скалила зубы. «Добрый день, сэр!» Любезно поздоровался доктор. «Имею честь приветствовать вас на борту Арабеллы. Мое имя Блад. Капитан Питер Блад. Возможно, вы слыхали обо мне?» Офицер к э л в е р л е й угрюмо кивнул. Знаменитый корсар ни капельки не походил на отчаявшегося человека, вынужденного прибегнуть к позорной сдаче судна. Неприятная кислая улыбка скривила надменно сжатые губы офицера». «Выделываться будешь на виселице!» — презрительно пророчал он. «А сейчас мне нужна твоя капитуляция, грязный пират! Типа понял, да?» Капитан Блад, сделав вид, что он очень удивлен и огорчен, обратился к лорду Джулиану. «Вы когда-нибудь слышали что-либо подобное, сэр? Укуси в а м п и р этого молодого человека! Может быть, мы предотвратим опасность поломки костей всего тела кое-кому?» если ваша светлость объяснит ему, кто я такой и каково мое положение. Убьют же идиота!» Лорд Джулиан, важно выступив вперед, снисходительно покосился на шарашенного офицера. Хотя, возможно, эта инквизиторская мрачность лица была лишь маской, которой искренне забавлялся посол короля. «Сэр! Имею честь сообщить вам, сэр!» — надменно заявил он. «Что сэр капитан Питер Блатт?» «Является офицером королевского флота, сэр, о чем свидетельствует патент с печатью сэра лорда Сендерленда, министра иностранных дел его величества, короля Англии, сэр». Лейтенант к а л в е р л е й выпучил глаза, лицо его побагровело, в мозгу не сошлись плюс на минус, а уши мелко задрожали. В толпе корсаров... Послышались хохот, заковыристая брань и радостные восклицания крайне неприличного плана, невоспроизводимого высокими традициями английской литературы. Все «Береговое братство» испытывало явное удовольствие от этой безудержной комедии. к э л в е р л е й молча глядел на Уэйда, пытаясь понять, откуда у этого проходимца такой дорогой, элегантный костюм, такой спокойный, уверенный вид и столь холодная, чеканная речь. Должно быть... Этот прохвост некогда вращался в изысканном обществе. Или же... «Да кто же ты типа такой, черт тебя побери!» Не выдержав, вспылил, наконец, посланник полковника б и ш е п а Голос его светлости стал еще более холодным и отчужденным. «Вы дурно воспитаны, й сэр, как я замечаю, сэр. Моя фамилия Уэйт. Лорд Джулиан Уэйт, сэр. «Я полномочный посол Его Величества в этих варварских краях, сэр!» и близкий родственник министра иностранных дел сэра лорда Сандерленда. Полковник Бишоп должен был знать о моем прибытии, не так ли, сэр? Внезапно перекосившаяся физиономия Келверлея показала, что сообщение о нем уже дошло до Ямайки, и полковнику Бишопу об этом отлично известно. «О да! Я полагаю, что...» Полковник типа был уведомлен, пробормотал Кэлверлей. Колеблись между жгучим желанием отвесить поклон или же сразу поцеловать ботинок королевского посла. То есть, типа, ему было сообщено о приезде лорда Джулиана Уэйда, но, но, чтоб ы на пиратском корабле... Он виновато развел руками и, окончательно смешавшись, умолк. Или, что честнее, попросту заткнулся. Я плыл... — На Ройл-Мэри, сэр. Нам так и было сообщено, и мы типа... — Но, мать вашу эльфийскую волшебницу в одно место, сэр! Ройл-Мэри была потоплена испанским адмиралом, сэр! И я никогда не добрался бы сюда, сэр, если бы не храбрость капитана Блада, который спас и меня, и племянницу вашего полковника. Еще вопросы, сэр? В хаос мрака, царивший в мозгу Келверлея, на секундочку проник луч света. — о «Я уже вижу. Я даже, типа, понимаю». «Весьма сомневаюсь в этом». Его светлость оставался таким же холодным, как айсберг в океане. «Капитан б л а т предъявите ему ваш патент». «Это, вероятно, рассеет сомнения, мы сможем следовать дальше». «Я был бы рад поскорее добраться до п о р т р о й л а Король Яков буквально жаждет моего подробнейшего отчета». «Сэр?» Капитан б л а т молча сунул развернутый пергамент прямо в под повисший нос лейтенанта Калверлея. Офицер внимательнейшим образом ознакомился с документом, особенно присматриваясь к печатям и подписям, а затем растерянно поклонился. «Я типа не знал? Меня не предупредили? Я типа был не в курсе? Можно мне вернуться за распоряжениями к полковнику Бишопу?» смущенно проблеял он. «Я быстро! Туда-сюда!» В эту минуту толпа пиратов раступилась. с и в образовавшемся проходе показалась мисс Бишоп, нагруженная своим багажом. Искоса поглядев через плечо, капитан Блад заметил, что она была грустной. «Быть может, вы проводите к страдающему полковнику его милую племянницу?» обратился Питер Блад к лейтенанту Келверлею. «Мисс Бишоп отдыхала вместе с его светлостью на Ройл-Мэри. Она сможет ознакомить страстно любимого дядюшку со всеми деталями гибели этого британского корабля и настоящим положением дел». «И уж поверьте, когда надо, мисс Арабелла умеет быть весьма убедительной». Не успев прийти в себя от первого изумления, офицер Келверлей мог ответить на этот новый сюрприз только невнятным иканием. «А вампиров среди вас случайно нет?» Робко пробормотал он, даже не надеясь на удачу. «Что же касается вампиров, то лично я их не видел, сэр». «Разве что исключая испанского адмирала, дона Мигеля!» Важно, растягивая слова, солгал лорд Джулиан. «Имейте в виду, сэр, что я останусь на борту Арабелла до прибытия в Порт-Ройл, сэр. Кстати, пока передайте полковнику Бишопу мой сердечный привет и скажите ему, сэр, что в ближайшем будущем я очень надеюсь лично с ним познакомиться. А теперь подите вон, сэр. Вы мне глубоко противны». «Сэр!» л е т е н а н т попятился задом. «Пираты, не стесняясь, открыто ржали в голос».